Я не выдержу, прошипела Ангава, шагая по Паточной улице. "В чем дело?" спросил Марков. Ангава ткнула пальцем через плечо. "В ней! «Вампир не компания вервольфу." "Но усали же черная ленточка," сдержанно возразил Марков. "Она не ей не обязательно что-либо делать. Она вампир и точка. Присутствие вампира гарантирует любому вервольфу чертовски скверный день. И уж поверь мне, Верволь знает, что такое по-настоящему скверный день. Это из-за запаха, спросил Марков. В том числе, но проблема не только в запахе. Вампиры такие спокойные, безупречные. Я подхожу к ней, и у меня шерсть встает дыбом. Ничего не могу поделать. Это тысячелетний инстинкт. Проблема в том, какие они: сдержанные, властные, а вервольфы всего лишь грязные животные, не до собаки. Неправда. Многие вампиры обстиненты, полные неврастеники, а ты такая сдержанная и нет, когда рядом вампиры, они действуют мне на нервы. Послушай, перестань искать в этом логику. Ненавижу, когда ты ищешь во мне логику. Почему мистер Вайс не отказался? Ладно, ладно. Я сильнее обстоятельств, но это нелегко, вот и все. Ей наверняка тоже непросто, – начал Марков. Ангела посмотрела на него. Это Маркоу, подумала она. Он действительно так считает. Он не понимает, что порой сказать нечто подобное сродни оскорблению. Ей тоже тяжело, а мне хоть когда-нибудь было легко. По крайней мере, Салли не приходится прятать одежду в тайниках по всему городу. Конечно, превращаться в летучую мышь неприятно, но мы-то хочешь не хочешь превращаемся каждый месяц. И разве я хоть раз кому-нибудь перегрызла горло? Я хочусь нацеплять и плачу за них вперед». У вампиров вообще бывает ПЛЭС. Сноска предлунарный синдром. Конец носки. Сомневаюсь. Ох, боги, луна уже давно миновала первую четверть. Я буквально чувствую, как у меня растет шерсть. Проклятые вампиры, они поднимают только шума вокруг того, что они, черт подери, больше не сосут кровь. Им достанется все сочувствие. Даже Марко им симпатизирует. Эти мысли промелькнули в одну секунду. Анга сказала: "Ладно, пошли вниз, закончим дело и уберемся оттуда". Возле входа по-прежнему ожидала толпа, и в ней отташрик, заметив Марку, он слегка пожал плечами. Гномы стояли на посту, но несомненно кто-то сказал им пару слов. Они кивнули стражникам. Один из них сам открыл дверь, очень вежливо. Маркову подозвал остальных поближе. "Всё, что мы скажем, будет услышано ясно". сказал он буквально все, Поэтому будьте осторожны и помните, они не знают, что вы видите в темноте. Он вошел первым туда, где стоял мудрошлем, улыбчивый и нервный. "Приветствую тебя, головостук!» сказал гном. «Э -э, если уж мы говорим на морпорском, зови меня капитан Марков. Как тебе угодно, нюхач", ответил гном. «Подъемник ждет!» Во время спуска Марков спросил: "Как он движется?" Это все устройство, ответил Мудрошлем. Гордость победила волнение. Правда? И какие? Вал и регулятор. Регулятор? Я о нем только слышал. Нам повезло. Я охотно вам покажу. Они просто незаменимы, когда готовишь еду, болтал Мудрошлем. А еще внизу у нас кубы разной мощности. Отнюдь, хотя ничего нельзя скрывать. Мне велено показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть, и рассказать все, что ты захочешь знать. Спасибо, сказал Марков, и тут подъемник остановился в темноте, усеянной пятнышками света. Насколько масштабны ваши работы? Э этого не могу сказать, быстро ответил Мудрошлем. И я не знаю. А вот и пламен. Мне нужно вернуться наверх. Нет, Мудрошлем, останься с нами, пожалуйста, произнесла тень во мраке. Тебе тоже стоит это видеть. Добрый день, капитан Марков. И вы, дамы. Ангва уловила легкое отвращение в голосе. "Пожалуйста, следуйте за мной. Прошу прощения за недостаток света. Надеюсь, ваши глаза привыкнут. Я охотно опишу вам любой предмет, которого вы коснетесь. А теперь давайте пройдем туда, где случилось это злополучное недоразумение". Ангва огляделась. Когда их вели по коридору, она заметила, что Марков вынужден был идти, слегка сгибая колени. стук? ну надо же" И почему-то никогда об этом не упоминал. Примерно каждые 10 метров пламен останавливался перед круглой дверью, неизбежно окружённой вурмами, и поворачивал колесо. Дверь со скрипом открывалась. Открывалась неохотно, давая понять, какая она тяжёлая. Там и сям в туннелях виднелись разные штуки, всякие приспособления, которые свешивались со стен и явно имели какое-то назначение. Вокруг кишели вурмы. Ан понятия не имела для чего эти штуки нужны но маркос смотрел на них с энтузиазмом и восторгом как школьник водолазный колокол непромокаемые сапоги мистер пламен я о них только слышал если не ошибаюсь капитан вы выросли в Медянке, где сплошь скала копать здесь на сырой равнине все равно что вести шахту в море эти железные двери водонепроницаемые?» о да и воздухонепроницаемые!» непроницаемы Поразительно, я охотно побываю здесь еще разок, когда кончится это досадное разбирательство. Настоящая гномья шахта под городом. Трудно поверить. Несомненно мы сумеем договориться о визите, капитан. Маркоу за работой, такой невинный, дружелюбный, глупый как щенок, а потом он внезапно превращался в стальную плиту, в которую ты врезался с разбегу. Судя по запаху, Салли с интересом наблюдала за капитаном. Будь благоразумной, внушала себе Ангва. Не поддавайся на вампирье штучки, не верь, что ты глупая и неуклюжая, у тебя есть мозги. здесь в темноте можно было сойти с ума. Ангва поняла, что проще закрыть глаза. Если ничто ее не отвлекало, под землей нос работал лучше. Темнота помогала сосредоточиться. Анна вошла вперед с закрытыми глазами, и в сознании танцевали пятна цвета. Впрочем, если бы не запах салли, она бы учуяла гораздо больше, но проклятая вампирья вонь отравляла все вокруг. Держись, не начинай об этом думать, не позволяй себе об этом думать, держись. Ты не права. В углу следующего помещения, довольно просторного, на полу виднелись какие-то слабые очертания. Они походили на контур, меловой контур Сияющий меловой контур. Насколько я понимаю, таков признанный полицейский метод, спросил Пламен. Это так называемый ночной мел, капитан, сделан из давленных вурмов, продолжает светиться примерно сутки. На полу вы увидите или скорее нащупаете дубину, которая нанесла смертельный удар. Прямо у вас под рукой, капитан. На ней кровь. Прошу прощения, что так темно. Но Wurmov мы отсюда убрали, иначе, сами понимаете, они бы воспользовались. Ангва видела Маркова, силуэт обрисованный неизменным запахом мыла. Чувствовала, как он идёт через зал и касается очередной железной двери. Что там, сэр? спросил Марков, постучав по ней. Она ведёт во внешние помещения. Дверь была открыта, когда тролль напал на Грага. Ты правда веришь, что это сделал тролль? удивилась Ангва. Да, ответил Пламен. Тогда, пожалуйста, откройте ее!» Я не могу исполнить вашу просьбу, капитан. Это не просьба, сэр, а когда дверь откроют, я желаю знать, кто находился в шахте в то самое время, когда сюда вломился тролль. Мне нужно поговорить с ними и с теми, кто обнаружил труп. Хара гдкаргра. Запах Пламена изменился. Гном, защищенный несколькими слоями брони, вдруг заколебался. Оказавшись в эпицентре неприятностей, он медлил несколько секунд, прежде чем ответить. "Эй, я постараюсь выполнить твою про- э, твоё требование, нюхач", сказал он. "Но сейчас я вас оставлю. Идём мудрошлем. Грз давадж", спросил Маркоу. "К закрад дыж х рагна радж". Пламен шагнул вперёд ещё более неуверенно. И протянул обе руки ладонями вниз. На мгновение, пока рукава не скользнули на запястье, Ангва увидела на правом слабо светящийся знак. У каждого глубинного гнома есть драхт, своего рода удостоверение личности в мире капюшонов и шлемов. Она слышала, что драхты наносят, делая татуировку кровью Вурмов. Наверное, это больно. Марков взял пламя на за руки и тут же отпустил. "Спасибо", сказал он, как будто до тех пор ни слова не говорил по-гномье. Пламен и Мудрошлем заспешили прочь. И что это было? поинтересовалась Ангва. Я его убедил, бодро ответил Марко. Он полез в карман. Ну, раз уж мы здесь, давайте осветим помещение. Ангва почуяла, как его рука энергично вмахнула несколько раз, как будто Марко украсил стену. Запахло пирогом со свининой. Сейчас будет светлее, пообещал капитан. Капитан Марко, это не начала салли. Всему своё время, младший констебль твёрдо перебил Марко. Пока что мы просто осмотримся. Но я должна сказать, позже младший констебль Марко чуть повысил голос. Вурмы кишели вокруг открытой двери, через которую вошли стражники, и на каменной кладке. Кстати, э, Салли, с тобой всё будет в порядке, когда мы увидим труп? Да, конечно, подумала Ангава. Заботься о ней. Мне приходится иметь дело с кровью каждый день. Походил бы ты в моей шкуре. Старая кровь не проблема, сэр, сказала Салли. Она тут тоже есть, но они перенесли труп в отдельное помещение, быстро перебил Марко. Погребальные ритуалы довольно сложны. Ритуалы? прорычал внутренний волк. Да, детка, они хотят жить как дома. Вурмы расползались целенаправленно, перемещаясь по стене. Ангва вопросила, чтобы нос оказался ближе к полу. Чую гномов, много гномов. Троллей почуять трудно, особенно под землёй. Кровь на дубине, как цветок, и гномий запах, но он тут повсюду. Я чую. Погодите-ка, что-то знакомое. От пола пахло в основном илом и глиной. Выделялись следы морков и ее следы пахло гномами. Ангва по-прежнему различала запах их тревоги. Здесь они нашли труп. Но один клочок пола чем-то отличался. Грязь была плотно утоптана, но по-прежнему пахло как глина с Песчаниковой улицы. Кто живет на Песчаниковой улице? Большинство городских троллей, Улика. Она улыбнулась в наступающих сумерках. Как всегда говорил мистер Ваймс, проблема с уликами в том, что их очень легко подделать. Можно принести в кармане чертову прорву улик. Темнота рассеивалась, Становилось все светлее. Ангва подняла голову. На стене в том месте, где ее коснулся Марко, сиял огромный яркий знак. Маркоу провел по ней куском мясного пирога. Догадалась Ангва. Вурмы сползлись к еде. Пламен вернулся, за ним следовал мудрошлем. Он успел сказать: "Эту дверь можно открыть, но, к сожалению, мы" и замолчал. Вурмы ликовали. По своим зеленовато-бледным стандартам они сияли просто ослепительно. За спиной Маркоу светился круг, перечеркнутый двумя диагональными линиями. Оба гнома смотрели на него, словно громом пораженные. Ну, давайте посмотрим, сказал Маркоу, как будто ничего не замечая. Мы, к сожалению, вода, вода, дверь не вполне водонепроницаемая. Та, другая дверь из-за тролля туннель залило. забормотал пламен, не сводя глаз с сияющего знака. "Но вы же сказали, что мы по крайней мере можем войти?" вежливо уточнил Марко, указывая на запечатанную дверь. "Э-э, да, да, конечно." Мудрошлем заспешил к двери и извлек ключ. Колесо легко повернулось. Ангва с особой остротой заметила, как блестели и вздувались мускулы на обнаженных предплечьях Марко, когда тот отворил железную дверь. "О, нет, нет, только не сейчас." Она рассчитывала как минимум еще на один день. Это все из-за вампирши. Вот что. Из-за вампирши, которая стоит тут с невинным видом, некоторые части тела буквально требовали, чтобы Ангва стала волком здесь и сейчас, чтобы она защищалась. За дверью оказался зал с колоннами, сырой и недостроенный. На потолке капались вурмы, но пол был мокрый и хлюпал под ногами. Ангва разглядела одну дверь в дальнем конце помещения и другую на противоположной стене. Мы вывозим отвал на пустырь, сказал Пламен. Э, мы полагаем, что тролль прошел именно здесь. Непростительная халатность. Он по-прежнему был встревожен. И тролля не заметили? спросил Марков, поддевая башмаком грязь. Нет, здесь работы закончены. Рабочие находились в другом месте. Они спешили как могли. Мы полагаем, что Грак зашел сюда в поисках уединения, умереть от руки какой-то дряни. Тролю повезло, правда? резко спросила Ангва. Он чисто случайно забрел сюда и сразу повстречал бедролома. Башмак Маркову наткнулся на что-то металлическое. Капитан расшвырял грязь и спросил: "Вы проложили рельсы? Должно быть, отсюда вывозят уйму земли, сэр. Лучше катить, чем тащить", ответил Пламен. А теперь я Погодите-ка, что это такое? Марков сидел на корточках и указывал на что-то светлое. Кажется, обломок кости. На верёвке здесь множество старых костей, сказал Пламен. А теперь череп с чавканием вылез из грязи и хмыльнул со стражником в тусклом свете. Он не такой уж старый сэр, заметил Марков. Ангви хватило одного вздоха. «Овечий череп", сказала она, "примерно трехмесячной давности. «Еще одна улика", добавила она мысленно, "как это приятно и удобно, что мы его нашли". "Вероятно, череп уронил тролль", сказал Марков. "Тролль?" Пламен попятился. Анга не ожидала такой реакции. Пламен давно нервничал, но теперь под многочисленными слоями одежды бурлила настоящая паника. Вы ведь сказали, что тролль напал на Грага, не так ли? уточнил Марков. Но мы никогда, мы раньше не видели этот череп. Почему мы его не нашли? Неужели тролль вернулся? Все двери заперты, сэр, терпеливо сказал Маркову. Ведь так значит мы заперли тролля вместе с собой? пламен почти кричал. О, вы бы его непременно заметили, сэр, сказал Марков. Тролля трудно не заметить. Я должен позвать стражу. Пламен попятился к единственной открытой двери. Он может быть где угодно. Тогда, возможно, вы направляетесь прямо ему навстречу, сэр!» заметила Ангва. Пламен на мгновение замер, потом всхлипнул и бегом бросился в темноту, мудрошлем последовал за ним. И что это было? С недоброй улыбкой спросила Ангва: "Что ты сказал по-гномьи? Ты знаешь, что во всемирном братстве гномов я гном?" Э, с абсолютной уверенностью я заявляю, что ты меня знаешь. Я соблюдаю ритуалы гномов. Кто? Что я? Я говорю от лица братства, осторожно произнесла Салли. Отлично, младший констебль, воскликнул Марков. Превосходный перевод. Однажды ты укусила ученого», – поинтересовалась Анга. У меня черная ленточка, сержант, коротко ответила Салли, и врожденная склонность к иностранным языкам Пока мы одни, капитан, можно кое-что сказать? Разумеется, ответил Маркол, пытаясь повернуть колесо на запертой двери. По-моему, здесь много странного, сэр. Например, то, как Пламен отреагировал на этот череп, из чего он взял, что тролль спустя столько времени по-прежнему здесь? Тролль, попавший в гномью шахту, способен причинить массу вреда, прежде чем его остановят, сказал Маркол. Пламен не ожидал обнаружить череп, сэр», — настаивала Салли. я слышала, как у него заколотилось сердце. Он испугался. И еще кое-что, сэр. Поблизости много городских гномов, десятки. Я слышу и шесть грагов. Их сердца бьются очень медленно. Есть и другие гномы, какие-то странные, их меньше, может быть, 10-10. Очень полезные сведения, младший констебль. Большое спасибо. Да я прям не знаю, как мы до сих пор без тебя обходились. Сказала Ангевой и быстро перешла в другую часть сырой комнаты, чтобы никто не видел ее лица. Она нуждалась в свежем воздухе, а здесь старила липкая, всепроникающая, застоявшаяся вонь. Сознание так и вопило: "Лига воздержания, больше ни капли!" Казалось бы, кто хоть на минуту способен в это поверить, но люди ловятся на удочку, потому что вампиры чертовски обаятельные. Ну, разумеется, такова вампирья натура. Единственный способ сделать так, чтобы гость остался на ночь в старом замке. Каждый дурак знает, что леопард не меняет своих полосок. Но нет, носи дурацкую черную ленточку и пой: губы, покрытые пятнами крови, моих не коснутся вовеки. И окружающие купятся. Кто такие вервольфы? Просто чудища. Плевать, что для тебя жизнь ежедневная борьба с внутренним волком. Плевать, что ты усилием воли заставляешь себя проходить мимо фонарных столбов. Плевать, что при каждой мелкой ссоре ты подавляешь желание покончить с оппонентом раз и навсегда одним укусом, потому что любому известно, существо, представляющее собой помесь волка и человека, это почти собака. От вервольфа ожидают примерного поведения. Внутренний голос вопил, что она не права, что виноваты ПЛС и присутствие вампира. Но теперь, когда запахи вокруг стали такими сильными, что буквально обрели осязаемость, Ангва не желала прислушиваться никаким голосам. Ей хотелось нюхать мир. Она буквально жила носом. В конце концов, именно поэтому она и оказалась в страже, благодаря своему носу. Новый запах, новый запах. Резкий серосиний запах лишайника, коричневые и лиловые тона гнилых отбросов, оттенки дерева и кожи, даже в волчьем обличие, она никогда еще не смаковала воздух с таким профессионализмом. Мощно пахло сыростью и гномами, но в воздухе реяли легкие нотки, похожие на звуки флейты пикола в реквиеме, и сливались в единое целое. Тролль! прохрипела Ангава. Тролль! Тролль с черепами на поясе и с дредами из лишайника, на наползе или на чем то похожем. Тролль! Ангава почти лаяла, стоя у задней двери. Откройте дверь! Сюда! Она почти не нуждалась в глазах. Там на железном листе кто-то углем нарисовал кружок, пересеченный двумя диагональными линиями. Марков мгновенно оказался рядом, по крайней мере, у него хватило так-то удержаться от вопроса: "Ты уверена?" Он покрутил большое колесо, дверь была заперта. "Сомневаюсь, что за ней вода", сказал он. "Ох, боги!" проговорила Анва. "Ты же понимаешь, они это придумали, чтобы не пустить нас". Марков повернулся, К ним бегом направлялся целый отряд гномов. Они спешили к двери, как будто не замечая присутствия стражников. Не позволяю им войти первыми, сквозь стиснутые зубы прорычала Ангва. След, он очень слабый. Марков одной рукой вытащил меч, другой значок. "Городская стража!" загремел он. "Пожалуйста, опустите оружие. Всем спасибо". Гномы замедлили ход, задней неизбежно навалились кучей на передних. Это место преступления, объявил Марков. А я все еще нюхач. Мистер Пламен, вы здесь? За дверью стоят стражники. Пламен протолкнулся сквозь толпу. Нет, думаю, что нет, ответил он. Тролль там? Марков взглянул на Салли и та пожала плечами. Вампиры не развели в себе способности прослушивать тролььи сердца. А зачем? Возможно, но лично я сомневаюсь, сказал Марков. Пожалуйста, отоприте дверь. Вдруг мы сумеем взять след. Капитан Марков, вы знаете, что безопасность шахты стоит на первом месте, сказал Пламен. Разумеется, вы вправе преследовать преступника, но сначала мы откроем дверь и удостоверимся, что за ней нет никакой опасности. Вы должны уступить. Пускай смотрят, прошипела Ангва. Запах там все равно будет сильным, я справлюсь. Марков кивнул и ответил шепотом. "Молодчина". Ангва почувствовала, как незримый хвост начал вилять. Ей хотелось лизнуть моркову в лицо. Собачья часть души давала себе знать. Ты хорошая собачка, нужно быть хорошей собачкой. Морковку потянул ее в сторону, когда два гнома решительно зашагали к двери. Тролль давно ушел!» – пробормотала Ангва, когда в затылок первым двум встали еще двое. След оставлен самое малое 12 часов назад. Что они делают? Спросил Марков, как будто ни к чему не обращаясь. Первых двух гномов, как и пламена, также защищала кожаная броня, с ног до головы, но поверх добавок была еще надета кольчуга. Шлемы полностью закрывали лицо и голову, оставляя лишь прорезь для глаз. На спине у каждого был большой черный мешок, а в руках копье. "О нет!" начал Марков. "Только не здесь!" По команде дверь отворилась, из-зазияла темнота. Из наконечников копий вырвались длинные желтые языки пламени. Черные гномы медленно двинулись вперед. Густой вонючий дым наполнил воздух. Ангва упала в обморок.